лок, Несколько месяцев спустя. Женя заходит в спальню и, прислонившись плечом к стене, наблюдает за моими сборами. Смотрит он так пронзительно, что мурашки бегут по коже, а нервы натягиваются до предела. «Вот умеет выбрать момент». «Может, останемся дома?» — ровно спрашивает Женя. Малыши начинают шевелиться, услышав его голос. Раньше бабочки и светлячки устраивали танцы, когда тоник оказывался рядом, а теперь к ним присоединились еще двое с приличным весом. Преимущество явно не на моей стороне. Лишь Симон остался непреклонным, он так и не полюбил Толмазова. Терпит его, хотя порой смотрит как на врага, особенно когда Анфиса бежит к Жене за порцией ласки. У девочек видно в крови любить того, кто силен и заботлив. Мы с кошкой не исключение. Камиль. Женя вопросительно изгибает бровь, продолжая следить за моими сборами. «Я серьезно. Давай останемся дома». «Я такое событие не пропущу», — заявляю категорично. «Вика с Мишей были на нашей свадьбе», — показываю глазами на фото на своем туалетном столике. «Да, но Вика не беременна, двойнее и не собирается вот-вот рожать. Никто на нас не обидится, уж поверь». «При тут обида? И вообще, чему быть того не миновать?» Я пытаюсь говорить спокойно, но гормоны в последнее время бушуют. Вспыхиваю, словно спичка. Если роды начнутся на их свадьбе, будем считать, что так и должно было произойти. А еще я могу остаться дома, а ты поедешь один. И что, если воды отойдут? Как быть? «Я отвезу тебя в больницу, честное слово, и под свою расписку закрою там до родов», произносит Женя с нотками раздражения. Эти слова вызывают улыбку. Смотрю на себя в отражении. Хотя выгляжу я довольно прилично и свежо, тем более с макияжем, на восьмом месяце сложно не чувствовать себя разбитой, особенно когда мало спишь. Любая поза кажется неудобной, спина и поясница болят. Недавно тренировочные схватки так скрутили, что я испугалась, подумала, что начались роды и побежала на УЗИ. Там заодно спросила про пол малышей. «Одна девочка у нас точно есть, а вот кто второй?» Этот упрямиц или упрямица или упрямится так и не дает узнать пол, будто хочет сделать сюрприз. «Хамия! Я хочу поехать!» — перебиваю Женю и бросаю взгляд на платье, висящее на спинке кровати. «Это единственный наряд, который я еще могу надеть, и то с трудом. Любая одежда теперь или давит, или не застегивается». «Если честно, хочу скорее родить. Я уже вдоволь насладилась беременностью. Мы успели отпраздновать свадьбу, съездить в отпуск, и вот сегодня собираемся на бракосочетание Миши и Вики. Они не просто друзья, они с нами с самого начала. Иногда кажется, что жизнь складывается как в сказке, только вот тело напоминает, что сказки бывают тяжелыми и физически, и морально. Мы с Олей так и не общаемся, и вряд ли будем». Это немного удручает, хотя я уже привыкла. В конце концов, она обо мне, скорее всего, не думает. Осторожно встаю, живот слегка покачивается. Подхожу к окну, чтобы вдохнуть свежего воздуха. С улицы доносится шум. Город уже проснулся, а люди куда-то спешат, а у меня свое важное событие. Целых два в этом месяце. «Женя подходит сзади тихо, почти бесшумно, обнимает меня и кладет руку на живот. Его прикосновение мягкое, независимое и безумно приятное. «Помочь тебе одеться», — предлагает он, очевидно, смирившись с тем, что переубедить меня не удастся. «Ну вот, наконец-то здравые слова». Он помогает надеть платье. Я снова сажусь за туалетный столик, чтобы закончить макияж. Тоник остается рядом и по-прежнему наблюдает. «Ты меня нервируешь». «Чем?» «Теперь кажется, что я сегодня рожу, хотя тебе это кажется чаще». Я улыбаюсь, глядя на него через зеркало. «Почти каждый день на протяжении всей последней недели». «Потому что Марина тоже раньше срока родила, и прилично. Выносить двоих не так-то легко. Все будет нормально. Сегодня я не рожу. Иди собираться». «Нормально, значит, нормально», — тянет Женя и уходит в душ. Вернувшись, он начинает одеваться. Теперь я наблюдаю за ним, и становится грустно. Уже забыла, когда мы безумно отдавались страсти. Остались только воспоминания о том, каким Женя может быть напористым, как он доводит меня до предела своей несдержанностью. Живот схватывает судорогой. Мне безумно хочется секса с мужем. Надо уточнить у врача. Может, если до родов осталось совсем немного, то запретов нет? Хотя какой у нас получится секс? Танец неповоротливого пингвина? Нет, лучше подождать более подходящего времени. Боже, как сложно ходить на последних месяцах. Штормит нереально, да и тяжело. Попросить, что ли, Женю купить каталку? Ками, не смотри на меня так. Ты хоть и с животом, но я все-таки не железный. Ну и что мне делать? Как не смотреть? Взяв телефон, открываю приложение. Тридцать шесть недель. «Врач сказала, что я, скорее всего, доношу до тридцать восьмой и будут кисарить. Я сначала огорчилась, но потом почитала форумы и сходила на прием к еще двум врачам. Они подтвердили, что в моем случае лучше не рисковать с естественными родами, к тому же один из малышей лежит неправильно. Хотя время еще есть, вдруг перевернется. Мало того, что стеснительный, так еще и упрямый. Наверное, копия своего отца. И мальчик» настраиваю себя на благоприятный исход но психологически все равно сложно у меня никогда не было операции а тут как я буду ухаживать за малышами а если возникнут осложнения если шов будет болеть эти мысли мешают радоваться но и не изводить же себя ими постоянно лучше уж представить как мы с женей снова будем заниматься сексом да задержав взгляд на его татуировки улыбаюсь «Ты так и не признался, почему выбрал этот рисунок?» — бормочу Тоник надевает рубашку, застегивает пуговицы и смотрит на меня сверху вниз. «В юности набил. Первый попавшийся выбрал. Я думала, ты присоединился к какой-то секте. Черепа, готы и прочее. Столько таинственности было. На тот момент нравилось. Хотел всю ногу забить рисунками на эту тему, но занесли инфекцию. Желание поубавилось». Подумывал свести но решил оставить как напоминание о глупостях. Больше никаких отметин на теле, кроме твоих засосов. «Теперь ты провоцируешь, да?» — вздыхаю я. «Но как тут остаться невозмутимой?» «Ага», — Женя протягивает руку. «Обычный жест, он всегда так делает, чтобы помочь встать, но я тут же оказываюсь в его объятиях. Женя впивается в мои губы поцелуем, и я сдаюсь, даже не пытаясь сопротивляться, потому что тоже этого хочу». Через несколько минут он отпускает, и я опять присаживаюсь перед зеркалом, чтобы поправить макияж. Вглядываюсь в свое отражение и не могу сдержать улыбку. Губы припухли, прическа слегка растрепалась. «Хороший план. Сейчас приведу себя в порядок, ты снова на меня набросишься. Так мы и пропустим торжество, да?» «А что ты там не видела?» смеется Женя. Платье выбирали вместе, праздник обсуждали, но и нашу свадьбу войницкие явно не переплюнут. Когда я встаю во второй раз, к себе его уже не подпускаю. Беру сумочку и сразу иду к выходу. «Даже за руку не дашь подержать», — улыбается Женя. «Только на торжестве и в танце». «Ты еще и танцевать собралась, Ками?» «Представь!» — смеюсь я в ответ, воображая, как это будет выглядеть со стороны. Мы спускаемся к машине. Женя открывает дверь и помогает сесть. Вытягивая ремень безопасности, он шутит, что тот уже не застегивается. Хочется дать ему подзатыльник за такие шуточки, но сегодня у меня хорошее настроение, поэтому игнорирую его слова. По дороге я вспоминаю, как прошла наша свадьба. Вика все время была рядом, помогала с организацией. Праздник удался, и никто из гостей даже не догадался, что я уже беременна. Смотрю на Женю. Он ведет машину, откинувшись на спинку кресла. Иногда поглядывает на меня. Расслабленная поза. Задумчивый, чуть хмурится. Такой красивый, особенно глаза. Живот снова сводит судорогой. Я морщусь, ведь мыслей о сексе сейчас не было. Пытаюсь изменить позу, но неожиданно чувствую странный легкий щелчок внутри. Не успеваю я понять, что произошло, как по ногам стекает теплая жидкость. — Женя! — произношу вполголоса, хотя паника уже захлестывает. Он поворачивается. «Что?» «Кажется, у меня воды отошли». «Хами, ты шутишь?» Его голос становится напряженным. «По-твоему, я стала бы шутить?» Женя резко тормозит, лихорадочно достает телефон и набирает врача. «Я стараюсь дышать глубже, успокаивая себя, но тревога лишь нарастает. Теперь точно не до свадьбы Вики». Врач отвечает почти сразу. Слышен ее уверенный голос. «Без промедления езжайте в клинику, все под контролем, не волнуйтесь». Женя бросает телефон на приборную панель и снова вклинивается в поток машин, пока я прихожу в себя от шока. Сердце сжимается от волнения, и дети толкаются, как будто тоже ощущают, что их время пришло. «Боже, как страшно!» «Хами, не молчи, поговори со мной», — просит Женя. «Только я не могу вымолвить ни слова». Много раз представляла этот момент, и вот он настал, но ничего, кроме страха и смятения, я не чувствую. Мы подъезжаем к клинике спустя полчаса, у входа нас уже ждут. Женя, видимо, всех поднял на уши. Врачи и медсестры подбегают к машине, помогают мне выйти и пересаживают на каталку, о которой я утром думала. Ругаю себя, нужно было более позитивные картинки представлять. Все происходит очень быстро, схватки усиливаются. Только сейчас я вспоминаю, что не позвонила Вике. А может и не надо. Зачем прерывать торжество? Потом сообщим новости. Пусть спокойно празднуют. В родильном отделении меня подключают к аппарату для мониторинга состояния малышей. Врач делает УЗИ. Один плод в поперечном положении. Он смотрит на экран. Затем на меня. Только Кесарева. Мы сделаем спинальную анестезию, Камилла, по-другому никак. Какое облегчение, что Женя рядом. Ничего не соображаю. Он подсказывает, где ставить подписи в документах, говорит с врачом. Потом склоняется надо мной и заверяет, что все будет хорошо. Киваю, глубоко вздохнув. Какая же я на самом деле трусиха. Меня готовят к операции, вводят анестезию. После покалывания в спине чувствительность в нижней части тела постепенно пропадает. Страх не отпускает ни на мгновение. Я закрываю глаза, пытаюсь сконцентрироваться на дыхании и не слушать голоса врачей. Думаю о том, что лучше бы ввели наркоз. «Ками», — Женя мягко касается моего лица. «Ты как, малышка?» «Сказать, что мне безумно страшно, не успеваю. Ощущаю легкое давление, а потом раздается крик. Наш первый малыш!» Врач поднимает ребенка, и я вижу девочку. Крошечную, но уже такую сильную!» Эмоции переполняют, на глаза наворачиваются слезы. Вскоре я слышу еще один крик. «Мальчик, королевская двойня», — произносит врач. «Поздравляю». «Я так и знала», — шепчу, сжимая руку Жени. «Сын точно твоя копия». Он смотрит на малышей. Его лицо светится счастьем, как будто ничего в мире больше не имеет значения. «Наверное, я выгляжу сейчас так же». Девочка и мальчикками, шепчет Женя, не отпуская мои руки. Полный комплект, надо же. Слёзы не перестают катиться по щекам. Всё получилось. Малыши с нами, и мы вместе пережили чудо их рождения. Глядя на счастливого Женю и наших детей, я понимаю, что это того стоило, стоило абсолютно всего. Пока малыши осматривают, а меня обрабатывают, Женя выходит из операционной, чтобы позвонить своим родителям, Вике, моему отцу. Через несколько часов нас с детьми переводят в палату. Малыши лежат рядом. Такие крохотные, но уже родные. Я не могу отвести взгляд. Девочка и мальчик. Полный комплект, как сказал Женя. Их маленькие ручки сжаты в кулачки. Глаза еще закрыты, но тихие звуки и слабый писк уже заставляют сердце замирать от счастья. Женя не отходит от нас ни на шаг, его взгляд тоже прикован к детям, а на лице такая нежная улыбка, какую я раньше у него не видела. Осторожно, будто боится потревожить сон, он касается сначала дочки, а потом сына. — Ты видишь их? — спрашивает тихо, чуть наклоняясь ко мне. — Не могу поверить, что они настоящие. Я улыбаюсь и кладу голову ему на плечо. В этот момент дверь палаты открывается, и на пороге появляется отец в белом халате. Он смотрит на нас с Женей, на детей. Обычно папа сдержан в эмоциях, но сейчас он сияет от радости, щеки слегка покраснели. «Папа!» — шепчу не в силах справиться с волнением. Он подходит к кровати, осторожно обнимает меня, сжимает мою руку. Взволнован не меньше, чем мы с Женей. «Камила», — говорит отец слегка дрожащим голосом, — «я так счастлив, я даже описать не могу, как это важно для меня. Они такие чудесные и похожи на Толмазова». Его глаза блестят от слез. Он пытается скрыть их, но я вижу, как сильно папу тронуло, что он стал дедом. Кто бы мог подумать? «Пап, я так рада, что ты здесь», — лепечу, захлебываясь эмоциями. «Это для меня очень много значит». В последнее время мы нечасто общались, и я очень переживала по этому поводу. Сейчас понимаю, что глупо было отгораживаться. Отец постоянно настаивал на встречах. Он садится рядом и с улыбкой глядит на внуков. Мы просто наслаждаемся этим моментом в тишине. «Как у Оли дела?» — наконец спрашиваю я. Папа вздыхает, но не перестает улыбаться. У нее все налаживается. Встретила какого-то мужчину и, кажется, на этот раз счастлива. «Говорит, что он хороший человек. Они сейчас много времени проводят вместе, путешествуют. А вас Женя и Оля не вспоминает по крайней мере, пока. Думаю, она сумела отпустить». Я киваю. «Этот груз действительно снят с моих плеч, причем давно». «Это хорошо. Я очень рада». «Я тоже», — отвечает папа. «Ну а за дверью уже очередь. Я проскочил первым». Все хотят увидеть маленькое чудо, и ни одно, а целых два с гордостью произносит он. Вы молодцы! И правда два чуда. Женя берет на руки нашего сына и передает его моему отцу, а сам прижимает к себе дочку и шепчет ей что-то. Я смотрю на них и не могу поверить, что мы родители, что эти малыши наши, мы вместе, и это единственное, что действительно важно».